Как русские лупит басурман. Вперед выехал некрасивый пожилой Нагай. Приветливый щерезь закричал. «Эй, херябри воин, мы люди козий, мирный мангит. Пусти нас гретьесь у костра. Мы не станем поселять ваш кибитка. А прямо тут, рядом, где встал. Коли хочешь бажар, мы можем вам меняться». «А что за товар?» крикнув в больницу Степан. О, многие-многие, мехи тут, сабли тут, кони тут. А у вас? У нас тоже и сабли, и пики, а еще протазаны, бердыши и пищали. Все тут. Есть у нас, кроме того, плевки гадючие, горячие, крепкие, наповальные. О, это хорош товар, а такой не помним. Хорош-хорош, помните ж, не забывайте. «Мы вас просветим!» «Пли!» — скомандовал Бердыш. Дом плюнул многоглавым Горынычем. Воздух прокололи стоны и крики. Четверо брякнули с под копыта заметавшихся коней. Отлившись от окон, первые стрелки предоставили место второй очереди. Сами чинно, деловито перезарядили ружья. «Огонь!» — повторный громорезь. Свалились еще трое — Заюлили за, за даме лошади. В это время за дверью зазвенела сталь. Припоручив управу десятскому, Бердыш выскочил на воздух. Рубка была в разгаре. Пять могутных стрельцов, Снизанные прочнее кольчуги, Заняв удобную позицию Меж срубом и амбаром, Отражали наседающих пехом. У этих нагаев не было луков. Все лучники попали под колонный обстрел из бойниц. Проход между избой и амбаром был узок, и первое время богатыри без труда управлялись со всей кашей. На первый приступ было брошено до 30 кочевников. Но вот к амбарной стене скос один стрелец Юзом Юзом осел. Степан подоспел точником на смену. Бердыш в руках бердыша ухал с неуемной силой. Ногаи в страхе пятились. Вперед рванулись 10 верховых. Положение Степана и его ратников ухудшилось. Конница сомнет и раскрошит все на огрызке. Но не успели кони сравняться с амбаром, как земля вздыбилась. От угла сруба дощели в длинной стене натянулась верфь. Сама стена рухнула. Оттуда выступили пищальники, скинули ружья на бердыши. Трое всадников, поползшие со споткнувшихся коней, были изрублены. Одного накрыло стеной прочих добили лобовым залпом. Они, мев от страха, пешие ордынцы дрогнули, а когда 15 сильнейших неприятелей обрушились на них с бердышами и саблями, показали зад. Засверкали бегучие пятки. Но улепетывающие наткнулись на преграду. Свои же 20 конников выставили против отступников копья. Для вразумления. Теперь вся пешеконная лавина в 40 почти человек нажала на кучку русских. Напор был страшен. Десять их было. Другие успели вбежать в амбар, служивший и вороком. Покинули его верхами. Бердыш подлетел к бьющимся, выпалил нецелес из пара самопалов и пошел крошить саблей. Пеших, поддевая протазаном. Засадному полку из удаленной чащи так и не посчастливилось вдарить кочевникам в тыл. Скоро холм был расчищен. Бердыш несся вниз сцепиться с киреем. Однако уцелевшие одиннадцать степников, догадавшись, на кого ныне удача, отъехали подальше и прикрылись связанными пленниками. Помалу туда же стеклись все, кто шкуру сберег. Вечером состоялся обмен полониками. Вернув соседних заставников, русские захватили из десяток лошадей. Сгустилась, зауглилась ночь. Месяц таял убогой сосулькой. Однако Бердыш твердо решил извести Киреев разъезд. — Не беда, хоть бы и затемно на ловитву пойдем. Я этого жабеныша живым не выпущу, выдавлю сквозь жабры. Ночь все поставила на свояка везуна. Пятнадцать русских уже были в седлах, как вдруг вся равнина покрылась огнями. К срубу с факелами стекались ногая, числом никак не меньше сотни. — Да что это такое? — Откуда это прыть и мощь? Вернее всего, соседний стан примкнул к разбитому Батыру, к распространенным Киреевичам, к мурзам замурзанным, как зло выргался Бердыш. Оценив положение, он увел конный отряд в ту же Чищобу, остальные засели в срубе, со всем имевшимся огнестрельным оружием и порохом к зарядцам. Ночной штурм — это смело. Несомненно, верховодит ногами все тот же предприимчивый дерзец. Возможно, и наступали это не все. Могло быть, что немалая горсть кочевников той порой совершает какую-нибудь обходную хитрость. Держать оборону против варваров, да еще с пищалями и самопалами, да в знатно укрепленном срубе дело невеликое, на первый взгляд. На второй же, стрельба в темноте, игра в слепую угадайку. Поняв, что факелы делают их уязвимыми, ногаи в большинстве побросали их. Протяжный бряк пало колёт и шип тухнущего огня. Отдельные волокна наступающие груды вырвались вперед. Спешились. А кольцовый дом засквозили по взлобку. Несколько факелов заскворчали на плоской крыше сруба. Но оставленные там бердышем из вырученных сегодня скинули головни на карабкающихся и давай расстреливать забияк. С тылу сруба показались смутные очертания конников. Из ворока пальнули для порядка и встретили сплоченной стенкой, пики наперевес. Но Орда вознамерилась прорваться на этом участке, хоть зубы вон. Наседали много превышающей гущи из пехтуры и лошадников. Первый натиск славяне сдержали благодаря свежему подспорью из выкупленных бойцов. Часть их спустилась с крыши. Нога им, казалось, не было счету. На смену выбитом росли целые. И тут русский оборонительный вал от ворока до сруба очнулся. С дюжину проворных всадников заполнили прорехи в пешем решете, с диким визгом, страшно блистая саблями. Стан стрельцов редел, бой распался на чешки. Две резвы распахнулась, четыре стрельца, припав на колено, целились строго в конников, что головы на три выше пеших. Правда, выстрелили задние, те, что в рост над ними, Казаки. Один Нагай смешно подкинул ноги и рухнул, сминая двигавшихся позади. Тотчас громыхнул залп из стволов стрельцов, с колена, более меткий и урожайный. Сковырнулись два верховых и один конь. Но всаднический поток уже дорвался до стрелковой запруды. Пешему удержать конного не с руки. Вот упал один русак, вот второй. Усиливающийся вопевш с реки. В нем торжество и предвкушение. И впрямь. Защищать дверь почти некому. Русичи из двух один вырублены. Уцелевшие в половину затворились в избе, прочие отступили к амбару. В уже пущены бревные колья, корытые кадушки. Стены ворока трещат от толчков и огня. Укрытые в глуби кони из вечерней добычи бешено ржут, грозясь оборвать ремни. К зияющему проему рвется упоенный восторгом раззадорившийся кирей. У срубовой двери Нагибается седла к Жаковине и палит в нее из турского пистоля, единственного, как видно, огнестрельного оружия, водившегося в его отряде. Во всяком случае, захваченные ногами на соседней заставе самопалы и пищали, бердыш вынудил вернуть при вечернем обмене пленными. Из щели в двери блеснуло жало сабли, шумно проткнула шею коня. Кирею подвели другого пронзительным визгом что-то повелел. Шестеро крепких басурман приволокли таран из поваленного ствола и наладились для битья. Вряд ли даже дубовая дверь долго бы противилась такой громаде корнистого комля. Но до этой крайности не дошло. Задние ряды Киреева воинства смешались. Сын Телесуфа обернулся бледнее. Невесть, откуда взявшаяся конница, опытным косцом расчищала полянку. Посерпленные степняки стали поленницей. Ночь, темнота и смятение, ружейные огоньки и вспыхи лезвий удесятили неведомое число русской засады. Кирей до предела отвел руку с намерто зажатой саблей, завернул коня на помощь своим. Но все перемешалось. Верховые ногаи и крутились на месте. Стиснутые сшибались с соседями. Взбесившаяся пехота путалась под ногами взъерепенившихся коней. Из дверного зазора стреляли, да густо. Наконец Кирей пробился к мощно наседавшим русам. Среди сарайчиковского двора его чтили забатыра наряду с великими воинами Юшаном Кулиихом и Иштору, не в пример увильчато и трусовато плутовавшим папаше. Сейчас расчет Кирея был прост. Примером личной доблести – Возжечь угасающей пламя в сердцах земляков. Легкой, изящной белой змейкой расшил он грудь первого супротивника. Тот завалился на бок, лошадь понесла стенающий полутруп. Скомканные соплеменники воспряли, воплями возвещая, о победе заправилы. Ближняя часть прореженной ногайской пехоты резко усилила сопротивление, важно теснившей их русской конницы. Кирей наметил новую жертву, плечистого молодца, разметывавшего смертоносные сабельные струги. Кочевой Большун рубанул сбоку, с явным прикидом угадать точно в висок. Но русский заплетчик ухитрился не только вовремя уловить, но и увернуться от удара. В следующий миг самому Кирею пришлось изогнуться ужом, и на острие геурской сабли остался клок его бешмета. Оба узнали друг друга. Бердыш — с удовлетворением, Кирей — с крайним изумлением и досадой. Наследник Телесуфа отказывался верить глазам. Как? Как? Как этот неверный, еле унесший ноги с подворья на корнюши, на паре его лучших скакунов, мог оказаться тут, да еще во главе испортившего все его замыслы войска? Мысль о скакунах взвинтила Кирея до безрассудства. Разменуться им было не суждено. Солнечным зайчиком мелькал в руке Киреев клинок, до да ныне крушивший любого врага. Но и сабля бердыша, не уступая, превратилась в непробиваемый щит и разящую мельницу. Порой Кирею казалось, что у русского вожака не одна, а шесть рук, слившихся в одно вихреобразное колесо. — Ну что, Хазарин, бум соседится, али разбредемся? — издевательски плеснулась и Степана. В ответ истекло что-то зловещее. Щучик лег, змей шип, выпье жутень Бой почти стих. Стороны жадно дожидались конца. Кире явно сдавал, и это утроило его упрямство. Молодой батыр яростно клацал зубами, норовя, коль повезет, хоть куснуть гады. Степан дважды уязвил бешеного в плечо и грудь. Самому острием лишь располосовало по круг на ребрах. Вот сабля взвизгнул еще раз, и перерубленные в локти рука Кирея отвалилась. Бум соседится!» — с задышливым перерывом выхриктил Степан. Горло из раненного ногайского шишака вытянуло с сонно и как бы приглашающе. Дескать, сдавайся. Аля разбредемся. С львиным рыком Кирей ухватился сталь зубами, рванулся, насаживаясь ртом на самую елмань. Чудовищный вопль потряс поляну и рощи. Лениво зажежилось кроваво-студенистая. Тело батыра обмякло. Растертые ужасом соплеменники содрогнулись. С победными криками русские продолжили истребление жалкого, растерянного, растерзанного, хоть и по-прежнему многочисленного неприятеля. Из срубы свинцом поливало затылки степников, после чего оттуда высыпали совершенно бодрые ребятушки поразмяться. А прямо с плоского настила и из больниц, на загривски вспятивших ногаев, что еще только вот лезли по взвозу с Волги, прыгали ликующие стрельцы и казаки. Разбрелась орда порывистая и трусливо. Немногим более половины избегли участи главаря и уносили ноги, смазав соплями пятки. Семерых взяли в плен, позже подобрали пяток раненых, воистину ценные добычи, пленных отправить в Астрахань на допрос для уличения в разбойном нападении на сторожевые посты. Дюжине, в основном из числа спасенных стрельцов с соседней заставы, поручалось припроводить полонников к князю Лобанову Ростовскому. Десятерых во главе с троповодом Ларионом Кашиным Бердыш послал к разоренной засеке и подумал про поважневшего Лариона. «Ну, можешь же! Чего ж и себя, и людей загоди тупишь словесно? Эко ведь беда для русского человека. Все может» а выразить красиво не получается. Космата все из-за ковыренкой, а его, всякие гладкие и стриженные за это, в дураки, только дело-то вернее слово. С оставшимися астраханскими он помог местным восстановить покореженный сруб и подгоревший ворог. Ряды русичей заметно поплешили, 10 расложили головы, у 14 разной степени раны, глубокие тяжи и мелкие порезы. Проторчав тут с неделю, Степан тронулся дальше, к излуке, на всякий случай, что, как по умыслу телесуфы и в северные улусы, укатили отборные нагайские рубаки, с указкой под личиной мятежных султанов воевать в царские укрепления по Волге. Это ведь смертный приговор для, по сути, еще и незаложенного самарского городка. С собою он отобрал четверых астраханцев, остальных послал назад, брать большой отряд просто неразумно, теряется быстроходность. В как и до столкновения с Киреем, остались 10 сторожей, половина из выздоравливающих. Убитых казаков заместили астраханцы. В середине февраля Степан Бердыш достиг большой излучины. Нигде, по счастью, не обнаружилось и намека но на угрозу волжским заставам. И, как знать, не та ли поучительной на нарядом Кирея прищучила ногайскую прыть, отбив охотку без спросу соваться куда ни зван.